ФИЛОСОФИЯ ИНЬ-ЯН И УЧЕНИЕ О ПЯТИ ЭЛЕМЕНТАХ Инь и ян отражают все формы и признаки, имеющиеся во Вселенной. Идзин. Инь и ян – важнейшая категория древней китайской философии, отражающая двойственность этого мира. Пять элементов, возникающих в результате взаимодействия инь и ян, создают все материальное многообразие Вселенной. Система двух начал и пяти стихий. Понятия «инь» и «ян» существовали в китайской философии из древля. «Ян» — это мужское активное начало, «инь» — женское пассивное. Все в этом мире, считали китайцы, состоит из противоположностей. Небесное и земное холодное и горячее, высокое и низкое, большое и маленькое. В V веке до нашей эры в Китае появилась философская школа Инь-Ян-Дзя, школа темного и светлого начал, которая собрала все знания об Инь-Ян воедино. Философы этой школы разработали целую систему, объясняющую все мироздание с точки зрения двух противоположных начал. Как же инь и ян создают Вселенную и поддерживают ее гармоничное существование? Здесь нужно упомянуть еще одну категорию китайской философии. Пять первоэлементов, или пять стихий. Это огонь, вода, металл, дерево и земля. Пять элементов образуются от взаимодействия друг с другом инь и ян. Поступая во взаимосвязь, они, в свою очередь, создают все огромное разнообразие этого мира, в том числе человека. Учение о пяти элементах и двух началах не было отвлеченной теорией. Оно применялось и по сей день применяется китайцами во многих областях жизни. На нем основана китайская медицина, боевые искусства, гадательные практики и фэншуй. Все вещи и явления рассматриваются в отношении с пятью элементами. Например, элементу огня соответствует красный цвет, время года — лето, числа — 2 и 7, планета — Марс, в организме человека — сердце и так далее. Идзин. Изначально иероглифы «инь» и «ян» обозначали две стороны холма — солнечную и теневую. То есть были одним целым, которое менялось из-за внешнего воздействия — солнца. Сначала солнцем освещалась одна сторона холма, потом — другая. Так и в природе. Инь и Ян — это не что-то определенное и застывшее. Эти два начала постоянно меняются, проникают друг в друга и тем самым создают вечное движение в мироздании. Субстанция Инь — это покой а субстанция ян – это подвижность. Субстанция ян рождает, а субстанция инь взращивает. Нэйцзин. Как мы все замечали, жизнь не всегда течет гармонично. Иногда возникают сбои в природе, в обществе или в организме человека. Это происходит от того, считают китайские философы, что какое-то из двух начал начинает преобладать – нарушая равновесие. В китайском фольклоре существуют истории о мистической трансформации инь в ян, где герой под воздействием неких магических сил может поменять пол. Считается, что это отголоски оккультных ритуалов, направленных на духовное перерождение человека. Впервые учение инь-ян было представлено в трактате книга перемен написанном в восьмом-четвертом веках до нашей эры. Китайские мудрецы, стремясь понять и систематизировать все огромное многообразие Вселенной, объяснили его при помощи инь и ян. В книге изображены 64 гексаграммы сочетание шести целых и прерывистых линий. Прерывистая линия — это инь, целая ян. 64 гексаграммы изображают все возможные сочетания инь и ян и таким образом отображают все жизненные ситуации. При этом последовательность линий показывает развитие данной ситуации. Каждая гексаграмма сопровождается разъясняющими афоризмами и комментариями. Фуси жил в третьем тысячелетии до нашей эры. Согласно преданиям, он научил людей готовить на огне и ловить рыбу. Его заслугой считается создание первых иероглифов и триграмм – основы книги перемен. Книга перемен традиционно используется для гаданий. При помощи монет или веточек тысячелистника гадающий определяет гексаграмму которая должна ответить на его вопрос. После чего читает и трактует афоризмы и комментарии. Лишь только в Поднебесной узнали, что «красивое красиво», тотчас появилось и уродство. Как только все узнали, что «добро» — это добро, тотчас появилось и зло, ибо наличие и отсутствие порождают друг друга. Сложное и простое создают друг друга. Дао Дэ Цзин